Глава шестая. Через Тихий океан. Часть вторая. Если море вело себя смирно, мы садились в надувную лодку и отправлялись на прогулку с фотоаппаратом. Никогда не забуду первый раз, когда двое из команды, видя, что погода тихая, решились спустить на воду этот резиновый пузырь и прогуляться на нем по волнам. И только отъехали от плота, как выпустили из рук маленькие веслы и покатились со смеху. Лодка то поднималась на гребне, то ныряла в ложбину, а они, глядя на нас, хохотали так, что гул стоял над тихим океаном. Мы растерянно посмотрели налево, направо. Ничего смешного, разве что наши обросшие физиономии, но к ним-то они давно должны были привыкнуть. Постой, уж не сошли ли они с ума? Очень просто, солнечный удар и все такое. Между тем двое приятелей до того обессилели от смеха, что еле добрались обратно до контики. Вытерли глаза и перевели дух, и предложили нам самим сесть в лодку и полюбоваться. Мы с Кнутом прыгнули в качающуюся резиновую лодку. В ту же минуту нас отнес в сторону могучий вал. Теперь уже мы расхохотались. Да как? Пришлось срочно грести к плоту, чтобы успокоить последнюю двойку. Пока они не решили, что мы все безнадежно свихнулись. Осмеялись мы потому, что очень уж дико и нелепо выглядело со стороны наше гордое судно со своей командой. До сих пор мы просто не знали, как все это смотрится в открытом море, а зрелище было презабавное. Малейшая волна заслоняла бревна, и мы видели, да и то не всегда, лишь торчащую из воды низенькую хижину с широким входом и лохматой крышей. Словно в океан не весть, откуда занесло старый норвежский скособочившийся сеновал занятой загорелыми, бородатыми бродягами. Наверное, точно так же мы бы смеялись, увидев, что за нами гонится корыта полная гребцов. Гребни волн катили чуть ли не вровень с крышей, и казалось, что вода без помех вторгается прямо в дверь, захлёстывая глазеющих бородачей. Но вот сарайчик снова всплыл, и бродяги лежат, как лежали. Всё такие же косматые и невозмутимые. За волнами повыше исчезала не только хижина, но и мачта, и парус. А схлынет, синовал тут как тут, никуда не делся. Поглядишь так со стороны на это хлипкое сооружение, и даже удивительно, что до сих пор все обходилось благополучно. Но в следующий раз, когда мы вышли на лодке за порцией здорового смеха, чуть не случилась беда. Мы недооценили силу ветра и волн. Контики рассекал волны гораздо быстрее, чем мы думали. Пришлось нам крепко поработать веслами, чтобы догнать свой нравный плод, который не мог остановиться и подождать нас, не говоря уже о том, чтобы развернуться и подойти к нам. Ребята спустили парус, но каюта-то оставалась, и ветер гнал плот на запад с такой скоростью, что мы на круглые пляшущие лотчонке еле-еле поспевали за ним, орудуя крошечными веслами только бы не потерять друг друга. Эта мысль владела всеми. Немало неприятных минут мы пережили, прежде чем нагнали отбившийся от рук плот и воссоединились с товарищами. С того дня было строго-настрого запрещено выходить на надувной лодке, не привязавшись к плоту длинным канатом, чтобы в случае чего ее можно было подтянуть обратно. И лишь когда ветер совсем стихал и волны вели себя смирно, мы решались отойти подальше. Несколько таких дней выдалось примерно на полпути. Среди простершегося во все стороны могучего океана. Мы спокойно покидали Контики и гребли в голубую даль между небом и морем. Посмотришь, плод все меньше и меньше. Парус словно непонятная клеточка на горизонте. И в душу закрадывается чувство предельного одиночества. «Под нами синее море, над нами синее небо». И встречаясь, они незаметно сливались воедино. И вот уже кажется, что мы свободно парим в воздухе, и ничего кругом, только синева, ни единого ориентира, кроме жгучего тропического солнца. Маленький парус вдали тянул нас к себе, будто магнит. Мы наваливались на вёсла, спешили забраться на плот, возвращаясь в родной и близкий мир, и словно обретали твердую почву под ногами. А в хижине Тень, запах бамбука и уведших пальмовых листьев. И солнечная прозрачная синева заключена в рамке открытой двери. Так-то лучше, привычнее, пока опять не начнет манить голубая безбрежная даль. Удивительно, как влияло на душу наша хрупкая бамбуковая хижина. Размеры 8 на 14 футов. Чтобы уменьшить напор ветра, мы ее сделали такой низкой, что в рост не встанешь. Стены и крыша связаны из толстого бамбука, крытого бамбуковой плетенкой. Каркас укреплен растяжками. Желто-зеленые рейки свисающие между ними бахрома листьев куда приятнее для глаза, чем белые переборки, и хотя правая стена на одну треть была открыта, хотя стены и потолок пропускали и солнечный лунный свет, в этом примитивном убежище мы чувствовали себя надежнее, чем в настоящей каюте с задраенными иллюминаторами. Чем это объяснить? Мы решили вопрос так. В нашем сознании бамбуковая хижина совсем не связывалась с морским путешествием. Что общего между беспокойным исполином океаном и качающейся на волнах щелеватой хижиной? Либо хижина должна казаться неуместной среди волн, либо волны чужеродными рядом с бамбуковой стенкой. На плоту преобладало второе впечатление. На лодке — наоборот. Бальсовый плот чайкой взмывал на любую волну. Вода захлёстывала только нос и корму и тут же уходила между брёвнами. Поэтому мы с непоколебимым доверием относились к сухому прямоугольнику в середине плота, где стояла наша хижина. С каждым днём мы всё более надёжно чувствовали себя в своём уютном убежище. А нагромоздящиеся перед дверью буйные валы смотрели, как на кадры из фильма. Нам они ничем не грозили. Всего пять футов было от входа до края плота, и лишь полтора фута отделяло нас от воды внизу. Однако стоило нам забраться в хижину, и казалось, что мы сидим в шалаше среди джунглей, за сотни километров от океана, со всеми его опасностями. Лег на спину и смотри на колышущуюся, словно ветви на ветру, крышу, вдыхая запах леса, источаемый сырыми бревнами бамбуком и пальмовыми листьями. Глядя на этот одинокий плод, легко было представить себе целую флотилию, идущую веером, чтобы вернее обнаружить землю. Именно так шли первые покорители этого океана. Незадолго до прихода испанцев тупак инка юпанки владыка Перу и Эквадора во главе многотысячной армии вышел на бальсовых плотах в Тихий океан искать острова, о которых он знал понаслышке. Инка нашел два острова. В Галапагоском архипелаге, считают некоторые, и через восемь месяцев вернулся в Эквадор. А за несколько сот лет до него таким же веером, наверное, шел Контики со своими людьми. Только незачем было пробиваться обратно. Вернувшись на плот мы садились в кружок на палубе у керосинового фонаря и вспоминали мореплаватели из Перу, которые шли здесь пятнадцать столетий назад. На парусе колыхались громадные тени бородатых голов, и я представлял себе белокожих бородатых людей, которые присутствуют в мифологии и в декоративном искусстве от Мексики через Центральную Америку и северо-западные области Южной Америки вплоть до Перу, где их загадочная культура вдруг, как по волшебству, исчезает, уступая место ингской, чтобы затем столь же неожиданно появиться на уединенных островах, на востоке Полинезии. Может быть, это представители одной из средиземноморских культур, которые на таких же нехитрых судах, как и мы, в незапамятные времена с ветром и течением прошли от Канарских островов до Мексиканского залива. Для меня океан перестал быть преградой, разделяющей народы. Многие исследователи считают, что великие индейские культуры, начиная с Ацтекской в Мексике и кончая Ингской в Перу, были вызваны к жизни внезапными импульсами с востока, из-за океана. Ведь обычные индейцы в нашем представлении — это охотничьи и рыбачьи племена из Азии, которые 20 тысяч лет назад, если не раньше, начали переселяться в Америку из Сибири. Характерно для всех высокоразвитых культур, некогда существовавших в огромной области от Мексики до Перу, что мы не видим признаков их постепенной эволюции. Чем глубже зарываются археологи, тем совершеннее раскапываемая культура. И так до какого-то слоя, свидетельствующего, что древняя цивилизация появилась вдруг среди примитивных племен. Причем возникли эти культуры как раз там, где к берегам подходят атлантические течения, среди одуряющих жарких пустынь и дебрей Центральной Америки. а не в умеренных поясах, где условия намного благоприятнее. То же самое можно сказать про острова Южных морей. Древняя культура оставила наиболее глубокие следы на острове Пасхи. Хотя он безводный, беден растительностью и больше других тихоокеанских островов удален от Азии. Пройдя половину маршрута, мы покрыли такое же расстояние, какое отделяет остров Пасхи от Перу. И легендарный остров лежал теперь прямо на юг от нас. Мы нарочно вышли из точки, расположенной посередине побережья Перу, чтобы, возможно, точнее повторить статистический средний путь древних плотов. Если бы мы стартовали южнее, в районе, над которым в горах находятся развалины Тиауанако, древнего города Контики, ветер был бы тот же, но течение слабее, и оно увлекало бы нас к острову Пасхи. Миновав 110 градус западной долготы, мы очутились в Полинезии. И теперь Полинезийский остров Пасхи оказался ближе нас к Перу. Словно некая нить протянулась к форпосту царства Южных морей, центру древнейшей островной культуры. И когда наш огненный проводник, покинув небо, исчезал в море на западе вместе со всеми красками, ласковый посад как бы вдыхал жизнь в рассказы об удивительной загадке острова Пасхи. В ночном небе растворялось понятие времени — На парусе снова возникали тени огромных бородатых голов. А далеко на юге, на острове Пасхи, стояли, охраняя вековые тайны, еще большие головы, настоящие исполины, с острой бородкой и чертами белого человека, только высеченные из камня. Они стояли там, когда европейцы впервые увидели остров в 1722 году. Причем успели уже пережить 22 поколения полинезийцев после того, как предки современного населения высадились на берег со своих лодок и перебили всех до единого взрослых мужчин таинственного народа, который еще до них принес на остров высокую культуру. Со времен открытия Пасхи головы идолов стали в ряд самых ярких символов неразрешимости загадок прошлого. На косогорах без лесного острова высятся эти громадные стуканы, монолиты высотой в трех-, четырехэтажный дом, которым рука мастера придала подобие человека. Как могли люди прошлого обрабатывать, перемещать и устанавливать этих каменных исполинов высотой до 12 метров? Мало того, они еще ухитрились увенчать многие головы своего рода огромными париками из красного туфа. В чем смысл этих фигур? И какие тонкости механики знали исчезнувшие каменотесы? Ведь они решали задачи, которые заставили бы призадуматься лучших современных инженеров. Впрочем, если вспомнить перуанские плоты, сложить вместе все кусочки мозаики, загадки острова Пасхи окажутся, пожалуй, не такими уж неразрешенными. Творцы древней культуры оставили на острове следы, которые время не смогло начисто стереть. Остров Пасхи — макушка давным-давно потухшего вулкана. До наших дней сохранились проложенные древним народом мощенные дороги, которые ведут к пристаням на побережье, свидетельствуя, что уровень моря на острове был в ту пору таким же, как теперь. Перед нами не остаток затонувшего материка, а пустынный островок, такой же маленький и уединенный, как и тогда, когда он был культурным центром Тихого океана. Посреди него конусообразно расположен кратер потухшего вулкана, а внутри кратера находятся поразительные мастерские и каменоломни древних скульпторов. Все здесь выглядит так, как много сотен лет назад, когда воятели и архитекторы поспешно бежали к восточной оконечности острова, где, по преданию, новые пришельцы всех их перебили. Внезапно покинутая мастерская являет нам картину обычного рабочего дня в кратере острова. Разбросанные кругом твердые каменные рубила показывают, что этот народ не знал железа, как не знали его изгнанные из Перу скульпторы Контики, после которых на Анском плоскогорье тоже остались каменные исполины. Как и там, здесь можно увидеть каменоломни, где легендарные белые бородатые люди вырубали из горного массива -метровые глыбы метровые рубилами из более твердой породы. И в обоих местах многотонные монолиты перетаскивали по пересеченной местности на много километров, чтобы либо воздвигнуть в виде огромных истуканов, либо уложить друг на друга, сооружая загадочные стены и террасы. Немало незавершенных фигур и поныне лежит там, где их начали высекать. В нишах по склонам кратера Пасхи. Это позволяет изучить разные этапы работы. Самый большой идол, почти законченный к тому времени, когда художникам пришлось бежать, достигает 22 метров в длину, поставленный прямо, он сравнялся бы с восьмиэтажным домом. Каждую фигуру высекали из одного монолита. Причем, судя по рабочим местам скульпторов, над статуей работало одновременно не так уж много людей. Истуканы лежали на спине, и руки у них были сложены на животе как у перуанских исполинов. После того, как каменотесы полностью завершали работу, готовую статую из мастерской перемещали туда, где для нее было приготовлено место. На последнем этапе работы только узкая полоска камня вдоль спины соединяла идола с горой. Потом и ее удаляли, одновременно подмашивая великана булыжником. Множество фигур спустили на дно кратера и расставили там. Но немало могучих статуй подняли из кратера и перенесли на много километров по пересеченной местности, чтобы установить их на каменных платформах и водрузить им на макушку обтесанные глыбы застывшей красной лавы. Как их переносили, уже само по себе может показаться загадкой, но факт остается фактом. А ведь исчезнувшие из Перу архитекторы оставили в андах таких же колоссов, То есть они были специалистами именно в этой области. Правда, на пасхи статуи больше и многочисленнее. Здесь сложился свой самобытный стиль. Но тот же самый исчезнувший народ, носитель древней культуры, воздвиг подобные фигуры и на других ближайших к Америке Тихоокеанских островах. И везде скульптуры переносили на алтари из отдаленных каменоломен. На Маркизских островах мне довелось слышать легенды, как справлялись с такими глыбищами. То же самое рассказывали островитяне на Тонготапу, о переноске каменных колонн для исполинских ворот на этом острове. Значит, можно предположить, что тот же народ применял и на пасхи те же способы. Работа над статуей в мастерской отнимала много времени, но в каждом случае ею было занято лишь несколько специалистов. Переноска готовой фигуры происходила гораздо быстрее, Зато требовалось гораздо больше людей. Тогда островок был хорошо обеспечен рыбой. Земля была возделана и занята обширными плантациями перуанского батата. Исследователи считают, что в пору рассвета остров легко мог прокормить 7-8 тысяч человек. Тысячи человек было вполне достаточно, чтобы извлечь каменных исполинов из кратера с его крутыми склонами. Дальше тащить статуя могли 500 человек. Из луба и растительного волокна сплетали прочнейшие канаты. Каменного богатыря одевали в раму из бревен и волокли по деревянным каткам и валунам, смазанным соком корней таро. Хорошо известно, что древние жители островов Южных морей мастерски делали веревки и канаты. А в Перу первые гости из Европы увидели переброшенные через ущелья и водопады стометровые висячие мосты из канатов толщиной с человека. После того, как великан был доставлен на место, возникала следующая проблема. Надо было его установить. Для этого из камня и песка сооружали насыпь и втаскивали статуя наверх по пологому склону, ногами вперед. Перевалив через гребень, статуя съезжала по второму, более крутому склону вниз, так что основание попадало в заранее вырытую яму. Вершина насыпи оказывалась вровень с затылком истукана, и напрашивалась мысль вкатить наверх каменный цилиндр и увенчать им голову статуи, прежде чем разбирать насыпь. Такие насыпи до сих пор стоят во многих местах на Пасхе, дожидаясь великанов, которых так и не доставили. Словом, работа этих людей и впрям достойна восхищения, но ничего загадочного тут нет. Стоит лишь перестать недооценивать ум древнего человека и запас времени и рабочей силы, которым он располагал. Для чего же делали эти статуи? И почему надо было отправляться в совсем другую каменоломню в семи километрах от мастерской за особым, красным камнем, который водружали на голову скульптуры? В Южной Америке и на Маркизских островах подчас сделали всего идола из красного камня. Хотя бы его приходилось доставлять издалека. Как в Полинезии, так и в Перу по красным головным уборам узнавали высокопоставленных лиц. Посмотрим сперва, кого изображают статуи. Когда на Пасху впервые пришли европейцы, они увидели там таинственных белых людей. Встретили также необычный для полинезийских народов тип мужчин с длинными рыжими бородами, потомков уцелевших женщин и детей народа, который первым заселил остров. Жители острова рассказывали, что среди их предков были и белокожие, и смуглые. По их подсчетам, Смуглые предки пришли из других частей Полинезии, 22 поколения тому назад. А белокожие приплыли с востока на больших судах целых 57 поколений назад, то есть в пятых-шестых веках нашей эры. Людей, пришедших с востока, прозвали длинноухими, потому что они подвесками растягивали мочки ушей, так, что те свисали до плеч. Вот эти загадочные длинноухие и были истреблены когда на остров пришли короткоухие. И у всех каменных истуканов Пасхи длинные, свисающие до плечуши такие же, какие были у воятелей. Но ведь легенды перуанских инков как раз говорят о том, что король солнца Кунтики правил бородатыми белокожими людьми, которых инки прозвали «большеухими», потому что их искусственно удлиненные уши доставали до самых плеч. По словам инков, Огромные заброшенные статуи в Андах были воздвигнуты именно этими большеухими до того, как их частью изгнали, частью истребили в битве на острове посреди озера Титикака. Итак, белокожие большеухие, подданные контики, мастера вытесывать огромные статуи из камня, уходят из Перу на запад. И белокожие длинноухие, подданные тики, такие же мастера Ваяния, приходят на остров Пасхи с востока и сразу же начинают вытесывать скульптуры, и мы не находим на островке никаких намеков на какое-либо предшествующее развитие этого искусства. Подчас между каменными идолами в Перу с одной стороны и на некоторых островах океания с другой больше сходства, чем между фигурами с разных островов. На маркизах и на Таите все такие статуи назывались одинаково — тики, и изображали славных предков — которых после смерти возвели в ранг богов. Вот вам и ответ на загадку красных колпаков, которыми венчали статуи Пасхи. Как уже говорилось, на всех полинезийских островах попадались люди, даже целые семьи, с рыжеватыми волосами и светлой кожей, а сами островитяне называли их потомками первого, белокожего населения. На некоторых островах устраивали религиозные празднества участники которых окрашивали кожу в белый цвет, а волосы в красный, чтобы быть похожими на своих древнейших предков. Во время ежегодных церемоний на Пасхе главного героя ритуала остригали наголо, чтобы покрасить кожу на голове в красный цвет. А огромным цилиндром из красного камня на головах идолов Пасхи старательно придавали форму прическе местных мужчин, которые носили круглый пучок на макушке. У статуи острова Пасхи были длинные уши, потому что такие уши были у ваятелей. Идолов снабжали красными шапками, потому что у скульпторов были рыжеватые волосы. У истуканов выступающие с острой гранью подбородки, потому что ваятели были бородатыми. У них присущие европеоидные расе черты лица, узкий, сильно выступающий нос, тонкие, четко очерченные губы, потому что сами скульпторы не принадлежали монголоидной расе. А если у статуи огромные головы, крохотные ноги и сложенные на животе руки, это потому, что так их делали воятели еще в Перу. Высеченный на животе пояс — единственное украшение исполинов на острове Пасхи. Тот же символ видим на всех без исключения статуях в развалинах древнего города вождя Контики, у озера Титикака. Это радуга, таинственная эмблема Бога Солнца на мангареве был миф по которому бог солнце сняв с себя свой магический пояс радугу спустился по нему с неба на остров чтобы населить его своими белокожими детьми на всех этих островах как и в перу некогда считали солнцем своим древнейшим родоначальником садясь в кружок на плоту под звездным небом мы словно переживали удивительную историю пасхи хотя течение влекло плод в сердце полинезии так что заветный остров остался для нас лишь названием на географической карте. Даже название этого острова, где столько следов связи с Востоком, может кое-что подсказать. На карте написано «остров Пасхи», потому что какие-то голландцы случайно открыли его в день Пасхи. И мы забыли, что его обитатели называли свою землю куда более содержательными и выразительными именами. У любимого дитя гласит пословица «много имен» так и у этого острова целых три полинезийских названия. Одно из них — Тепито-Теханоа, что означает «пуп островов». Это поэтическое название, которое сами полинезийцы считают наиболее древним, явно выделяет Пасху из ряда других островов, лежащих дальше к западу. В его восточной части, недалеко от места, где по преданию впервые высадились длинноухие, лежит тщательно обтесанный круглый камень так называемый «золотой пуп», который считается «пупом» самого острова Пасхи. Каждый знакомый с поэтичной душой полинезийцев поймет, что символ этот подразумевает «рождение», то есть открытие островного царства. Причем крайний на восток остров Пасхи «пуп островов» почитался как связующее звено с родиной первооткрывателей. Второе полинезийское название «рапа-нуи» или «большой рапа». Есть еще «рапа-ити» или «малый рапа». Он примерно такой же величины, но лежит гораздо дальше на запад. И ведь так принято у всех народов называть свое первоначальное место жительства. Скажем, «большой рапа», а следующее — «новый рапа» или «малый рапа». Хотя бы «малый» на деле был ничуть не меньше «большого». Вот и предание туземцев «малого рапы» говорят что первые жители острова пришли с лежащего ближе других к Америке острова Большой Рапа, остров Пасхи, на востоке. И третье название этого острова, занимающего ключевую позицию, Матакитирани, глаз, смотрящий в небо. На первый взгляд это непонятно, ведь относительно низкий остров Пасхи устремлен к небу не больше, чем другие гористые острова, скажем, Таити, Маркизские или Гавайи. Но в слове ранее «небо» для полинезийцев был заключен и другой смысл. Оно обозначало также исконную родину предков, священную страну Бога Солнца, покинутое горное царство Тики. И если из тысячи островов в океане именно остров Пасхи назван глазом, смотрящим на родину, это, конечно, неспроста. Тем более, что на тихоокеанском побережье Перу, напротив острова Пасхи, у подножья гор в которых найдены развалины древнего города Тики-Вандах, мы видим старое перуанское название — Маторани, означающее на полинезийском языке «глаз неба». Сидя на палубе под звездным небом, мы без конца говорили об острове Пасхи и чувствовали себя как бы причастными к его сказочной истории. И нам уже казалось, что со времен Тики плывем мы то под солнцем, то под звездами по океану в поисках земли. Волны и сам океан уже не вызывали в нас прежней робости. Мы хорошо с ними познакомились, знали, чего можно ждать от них. Акула и та стала для нас обыденным существом с тех пор, как мы изучили ее повадки. Мы перестали хвататься за гарпун, даже не отодвигались от края плота, когда она подходила вплотную. Больше того, мы позволяли себе подергать ее за спинной плавник, Меж тем, как она невозмутимо скользила вдоль бревен. Постепенно из этой игры развился небывалый вид спорта. Кто кого перетянет — акула или человек. Началось с малого. Мы сплошь и рядом вылавливали больше корифен, чем могли съесть. И чтобы не переводить зря пищу, мы придумали развлечение — себе и корифенам. Обманную ловлю без крючка. Привяжешь за веревочку ненужную летучую рыбу и тянешь по воде. Корифена тут же подлетает к поверхности и хватает приманку. Каждый тянет к себе, и начинается потеха. Одна корифена сорвется, ее место тут же займет другая. Нам веселье, а корифене в конечном счете доставалась добыча. Потом мы затеяли такую же игру с акулами. Привяжем к веревке либо кусок рыбы, либо мешочек с остатками обеда, и закинем воду. Акула не переворачивалась на спину. Она высовывала нос из воды и шла вперед с разинутой пастью, нацеливаясь на лакомый кусок. Только приготовиться схватить его, как мы поддергиваем веревку. И до чего же глупая и терпеливая морда была у акулы, когда она снова и снова тянулась за приманкой, которая всякий раз выскакивала у нее из самой пасти. И вот уже акула, подплыв к бревнам, прыгает, будто собачонка, пытается схватить мешочек, болтающаяся у нее перед носом. Все равно, что кормить бегемота в зоопарке. В конце июля, когда мы провели на плоту уже три месяца, в дневнике появилась такая запись. Сегодня мы отлично ладили с сопровождающей нас акулой. За обедом выливали ей остатки прямо в разинутую пасть. Плывет рядом с нами, словно пес, в онраве которого столь же свирепости, сколько добродушия. Право же акула может производить симпатичные впечатления, пока не попал к ней в зубы во всяком случае общество акул нас развлекает когда мы не купаемся однажды у нас на краю плота лежала бамбуковая удочка с привязанным на веревке мешочком в котором лежало угощение для акул набежала волна и смыла все за борт удочка уже отстала от плота на несколько сот метров вдруг она встала в воде торчком и помчалась вдогонку за нами, будто задумала сама лечь на место. Когда она приблизилась, мы разглядели трехметровую акулу, над которой удочка торчала, словно перископ. Хищница проглотила мешочек, но веревку не перекусила. Удочка быстро догнала плот обошла его и скрылась впереди. Но хотя наш взгляд на акулу переменился, уважение к притаившимся в пасти острейшим зубам в пять-шесть рядов осталось. Кнуту пришлось как-то раз совершить невольный заплыв в обществе акулы. Отплывать в сторону от плота строго запрещалось. Во-первых, из-за опасности отстать. Во-вторых, из-за акул. Но в тот день выдалась на редкость тихая погода, и так как акулей эскорт только что был выловлен, команда получила разрешение быстро искупаться. Кнут прыгнул в воду и довольно далеко проплыл под водой. Наконец вынырнул и повернул обратно. В ту же секунду наблюдатель увидел с мачты, что позади кнута в глубине возник длинный, длиннее нашего товарища силуэт. Спокойно, чтобы не было паники, мы позвали кнута, и он рванулся к плоту. Но силуэт в толще воды принадлежал более искусному пловцу, который ринулся в догонку быстро настигая кнута. Они одновременно подошли к плоту. Кнут вскарабкался на бревна, и в ту же секунду у него под животом проскользнула акула. Она заняла пост возле плота, и мы ей выдали лакомую голову корефены в благодарность за то, что она не пустила в ход свои зубищи. Вообще-то хищный инстинкт акулы пробуждается скорее запахом, чем видом добычи. Мы иногда на пробу опускали ноги в воду, акулы подплывали на полметра, метр и преспокойно отворачивались. А вот стоило хоть капли крови попасть в воду, скажем, когда мы чистили рыбу, и тотчас поверхность моря Вспарывали острые плавники, хищницы мчались отовсюду, будто мясные мухи. Если же мы выбрасывали внутренности акулы, они приходили в бешенство и остервенело метались вокруг плота, жадно глотали печень, и уж теперь стоило нам окунуть ноги, ракетой бросались вперед и сходу вонзали зубы в бревно. Да, акула акули рознь, все зависит от настроения хищницы в эту минуту. Кончилось тем, что мы стали тянуть акул за хвост. Говорят, дергать животных за хвост — недостойный спорт. Но вы помиритесь силой с акулами, это совсем другое дело. Чтобы добраться до акулевого хвоста, сперва надо хорошенько угостить зубастую. Ради лакомого куска она не поленится высунуть голову из воды. Обычно мы подносили угощение на веревочке. Ибо кто однажды кормил акулу из рук, больше не захочет так развлекаться. Если кормишь пса или ручного медведя, он хватает зубами мяса и треплет его, пока не откусит или не вырвет из руки весь кусок. А когда вы держите на почтительном расстоянии от акульевого рыла большую корифену, хищница подскакивает, захлопывает пасть, и рыбы как не бывало, один хвост остался, и никакого рывка не слышно. Сколько мы возились, чтобы разрезать ножом корифену, а вот акула одним движением треугольных зубов рассекала рыбу, что твой резак для колбасы. Поворачиваясь, чтобы уйти в глубь акула вскидывала над водой хвост. Хватай, чего проще? Акулья кожа на ощупь будто наждак, а на конце верхней лопасти хвостового плавника есть выемка, словно созданная для того, чтобы можно было взяться покрепче. И уж как ухватился, рука не сорвется. Тяни живей, пока акула не опомнилась, затаскивай ее подальше на бревна. На секунду-другую акула терялась, потом начинала извиваться. Без помощи хвоста ей не набрать ход. Остальные плавники служат только для баланса и управления. Несколько отчаянных рывков, тут важно не выпустить хвост. И ошарашенная акула буквально падает духом. Внутренности смещаются к голове, и в конце концов акулу будто сковывает паралич. Вот тут, когда она висит, как бы выжидая, надо опять тянуть изо всех сил. Нам редко удавалось вытащить тяжеленную рыбину больше, чем наполовину. Но она, ожив, остальное доделывала сама. Яростно дергаясь, акула закидывала голову на бревна. Тогда уж не зевай, дерни еще раз посильней напоследок и отскакивай в сторонку. Да поживей, коли ноги дороги. Потому что теперь от акулы милости не жди. Она скачет, колотит стену хижины хвостом, точно кувалдой, пуская в ход всю свою страшную силищу. Огромная пасть разевается всю шире. Чистокол зубов устрашающе щелкает в воздухе, норовя кого-нибудь или что-нибудь охватить. Иногда воинственная пляска кончалась тем, что акула, более или менее невредимая, возвращалась в море и после пережитого позора исчезала навсегда. Но чаще всего пленница бестолково билась на бревнах на корме, пока мы не ухитрялись набросить ей на хвост петлю, или пока она сама не переставала скалить свои дьявольские челюсти. Попукай буквально приходил в неистовство, когда у нас на палубе оказывались акулы. Он выбегал из хижины и стремглав взбирался по стене на крышу. Облюбует себе удобный и безопасный наблюдательный пост и сидит, наклоняя голову то влево, то вправо. Или носится по коньку, хлопая крыльями и визжа от восторга. Он очень скоро стал у нас заправским моряком, Его всегда распирало веселье. Мы так и считали, что нас на борту семеро, включая зеленого попугая в это число. Что до нашего краба Юханнеса, то ему приходилось мириться с ролью хладнокровного довеска. На ночь попугай забивался в свою клетку под крышей хижины, но днем он важно расхаживал по палубе или выполнял на вантах и штагах головоломные акробатические упражнения. Поначалу мы натягивали ванты винтовыми стяжками но они сильно истирали такелаж, и мы перешли на петлю-удавку. Когда от солнца и ветра такелаж ослабевал, приходилось общими силами натягивать ванты, чтобы тяжеленные мангровые мачты не свалились. И в самую горячую минуту попугай вдруг начинал кричать клоунским голосом. «Раз-два, взяли! Раз-два, взяли! Хо-хо-хо! Хо-хо-хо!» Рассмешит нас и сам хохочет как безумный, довольный своим остроумием, и вертится волчком на штагах. Первое время попугай строил козни радистам. Сидят они, зажав уши магическими наушниками, в своем уголке с головой ушли в переговоры, скажем, с каким-нибудь радиолюбителем из Оклахомы. Вдруг звук пропадает. И сколько ни дергай проволочки, ни крути ручки, в наушниках безмолвие. Ну, конечно, опять попугай напроказил перекусил антенный провод. Особенно он увлекался этим в начале плавания, когда мы подвешивали антенну к воздушному шару. Но однажды попугай серьезно заболел. Угрюмо сидел он в клетке, двое суток, не притрагивался к пище, и в помете его поблескивали кусочки золотистого антенного канатика. Радисты поспешили взять обратно все бранные слова, попугай тоже раскаялся и с той поры считал Тортстейна и Кнута своими лучшими друзьями. Не соглашался спать нигде, кроме радиоугла. Его родным языком, когда он впервые попал к нам на плод, был испанский. Но если верить Бенгту, попугай начал говорить с норвежским акцентом задолго до того, как усвоил любимые сугубо норвежские обороты Тортстейна. Два месяца зеленый попугайчик радовал нас своим ярким нарядом и веселым нравом. А потом... В ту минуту, когда он слезал по штагу с мачты, большая волна захлестнула корму. Мы хватились его, но было уже поздно. Попугай исчез. И ведь контики не повернуть, не остановить. Сколько раз уже мы убеждались, что улетело за борт, того не вернешь. В тот вечер на плоту царило подавленное настроение. Мы отлично знали, что такая же участь ждет любого из нас, упаде он за борт во время ночной вахты, когда остальные спят. Мы ввели еще более строгие правила предосторожности. Сменили предохранительную веревку для ночной вахты и постарались внушить друг другу, что два месяца удачного плавания еще не залог безопасности. Неосторожный шаг, необдуманное движение и можно даже средь бела дня последовать за попугаем. Много раз мы видели качающиеся на голубых волнах яйца кальмара, с виду похожие не то на страусовое яйцо, не то на череп. Однажды под таким яйцом барахтался и сам кальмар. Заметишь такой белоснежный шар на гребне, на уровне глаз, и, кажется, ничего не стоит сходить за ним на лодке и забрать его. Впрочем, также мы судили в тот раз, когда лопнул тросик планктонной сети, и она поплыла без привязи в келеваторе. Спустили на воду надувную лодку с веслами и с удивлением обнаружили, что ветер и волны не хотят пускать лодку назад, да и канат, связывающий её с плотом, тормозит, никак не удаётся догрести до точки, которую плот уже прошёл. Порой всего несколько метров отделяло нас от заманчивого предмета, но тут кончался канат, и контики тащил нас за собой на запад. И мало-помалу мы твёрдо усвоили истину, что за борт упало, то пропало. Не хочешь отстать — держись за контики, пока он не врежется носом в берег по ту сторону океана, Без попугая в радиоуглу стало пусто. Но на следующий день тропическое солнце быстро развеяло нашу грусть. Вылавливая в последующие дни акул, мы находили в их желудках среди тунцовых голов и прочей снеди черные, кривые, как у попугая клювы. Но эти черные клювы представляли собой остатки переваренных кальмаров. С самого начала плавания наши радисты почти не знали передышки. Только мы вошли в течение Гумбольта, как аккумуляторы залило морской водой, и пришлось им, защищаясь от волн, накрыть брезентом уязвимый радиоугол. А сколько они помучились, чтобы натянуть на маленьком плату достаточно длинную антенну. Попробовали запустить змея на антенном проводе, но от порывистого ветра змей нырнул в волну и утонул. Тогда они попытались счастье с воздушным шаром. Тропическое солнце прожгло его. Он испустил дух и упал в море и попугай поморочил им голову. К тому же плод две недели шел с течением гумбольта в образуемой андами мертвой зоне, где эфир на коротких волнах был нем и безжизненен, как воздух в пустой жестянке. Но вот однажды ночью короткая волна наконец пробилась, и какой-то любитель в Лос-Анджелесе, который в это время пытался наладить связь с одним шведским коротковолновиком, услышал вызов Тортстейна. Первым делом американец осведомился, какая у нас станция. Затем, удовлетворив свое любопытство по этой части, поинтересовался, кто его корреспондент и где он живет. Узнав, что Тортстейн сидит в бамбуковой хижине на плоту посреди Тихого океана, он изобразил телеграфным ключом что-то странное, и Тортстейн поспешил уточнить, что он подразумевает. Придя в себя от изумления, человек в эфире сообщил, что его зовут Галл а его жену Анна, она шведка родом, и передаст нашим семьям, что мы живы-здоровы. Как-то чудно было думать о том, что в городе с миллионным населением вообще во всем мире только один, совершенно чужой нам человек по имени гал кинооператор, знал, где мы и что с нами. С этой ночи гал Гарольд Кэмпл и его друг Фрэнк Кэвес поочередно дежурили, ловя сигнал из плота, И Герман стал получать телеграммы с благодарностью от директора Американской метеослужбы за передаваемые два раза в сутки сводки из неизученной области. Потом Кнут и Тортстейн уже чуть ли не каждую ночь связывались и с другими радиолюбителями. Они передавали наши приветы в Норвегию через коротковолновика Эмиля Берга в нутто Только один раз посреди океана мы на несколько дней остались без связи когда радиостанция нахлебалась соленой воды и отказала. Наши корреспонденты решили, что плоту пришел конец, но бородиста радиста день и ночь орудовали отвертками и паяльниками. И, наконец, в эфире снова зазвучали позывные L-12B. Тотчас наш радиоуголок загудел, словно потревоженный улей. Сотни американских радиолюбителей лихорадочно выстукивали ответ. Кстати, если во владение радистов забредал непосвященный, ему и впрямь могло показаться, что он сел на осиное гнездо. Все дерево отсырело, и хотя на бревне у радиостанции лежала каучуковая подушка смельчака, коснувшегося телеграфного ключа, сразу с двух сторон поражали электрические жала. Если кто-нибудь пытался стащить карандаш из радиоугла, у него волосы вставали дыбом, а между пальцами и карандашом проскакивали длинные искры. Только тортстейн кнут, да, еще попугай, ухитрялись пробираться невредимыми среди аппаратуры. Для прочих вывесили картонку, обозначающую опасную зону. Однажды ночью кнут, орудовавший при свете фонаря в своем углу, вдруг дернул меня за ногу и сообщил, что связался с неким христианом Амундсеном, живущим подосла Это был своего рода рекорд, ведь наш передатчик, работавший на чистоте, 13 990 килогерц обеспечивал мощность от силы 6 ватт, примерно столько, сколько берет лампочка карманного фонаря. Дело происходило 2 августа. Мы прошли с востока на запад больше 60 градусов, так что наша столица была на противоположном конце земного шара. На следующий день норвежскому королю исполнялось 75 лет, и мы послали ему поздравления с плота. А 4 августа Христиан опять появился в эфире и передал ответную телеграмму короля, который желал нам дальнейшего счастливого плавания. Еще один эпизод выделяется на фоне нашей повседневной жизни на плато. У нас было два фотоаппарата, Эрик захватил химикаты, чтобы еще в пути проявлять пленки и, если что-нибудь не получилось, сделать новые снимки. После встречи с китовой акулой он не выдержал. Вечером развел в воде порошки точно по рецепту и проявил две пленки. Негативы получились похожими на старое телефото. Одни точки до морщинки. Пленка была испорчена. Мы запросили по радио радиосовету у своих друзей. Один коротковолновик в Голливуде услышал наш запрос. Позвонил в лабораторию и сообщил нам, что раствор был слишком теплым. Чтобы эмульсия не сморщилась, температура воды не должна превышать 16 градусов. Мы поблагодарили за совет и установили, что в наших условиях самая низкая температура — это температура несущего нас на запад течения, а именно 27 градусов по Цельсию. Вспомнив, что Герман — специалист по холодильникам, я в шутку поручил ему раздобыть воды с температурой не выше 16 градусов. Он выпросил баллончик с углекислотой из комплекта надувной лодки. Все равно она уже была надута. Накрыл котелок с водой нижней рубашкой и спальным мешком. Поколдовал, и вдруг в воздухе появились снежинки, а в котелке засверкал кусок белого льда. Эрик развел новый проявитель и получил отличные негативы. Конечно, радиоволны, которые Тортстейн и Кнут вылавливали из эфира, были незнаемой роскошью во времена Контеки. Но морские волны под нами ничем не отличались от тогдашних, и бальсовый плод упорно шел на запад, как и его предшественники 15 столетий назад. Теперь, когда мы приблизились к Полинезии, погода стала покапризнее. Иногда шел дождь, и посад изменил направление. Прежде он дул с юго-востока, но чем дальше нас уносило экваториальное течение, тем больше он смещался к востоку. 10 июня мы прошли крайнюю северную точку нашего пути. 6 градусов, 19 минут южной широты. В это время мы так близко подошли к экватору, что казалось, нас пронесет севернее Маркизского архипелага, и мы затеряемся в океане не обнаружив земли. Но посад с востока переместился к северо-востоку и повлек плот по широкой дуге к островам. Случалось, ветер и волны день за днем не менялись, и мы даже забывали, кому стоять на руле, исключая ночь, когда вахтенный оставался один на палубе. Потому что при постоянном ветре кормовое весло закрепили в одном положении, и от нас не требовалось никаких усилий, чтобы парус с изображением контики оставался наполненным. Ночью вахтенный мог спокойно сидеть в дверях хижины и любоваться звездами. Если созвездия вдруг смещались, вот тогда уж выходи и проверяй, в чем дело. То ли весло сдвинулось, то ли ветер переменился. Это удивительно, до чего просто держать курс по звездам, после того, как ты несколько недель наблюдал их движение по небосводу. Да и на что еще смотреть ночью? Мы точно знали где и какие созвездия появятся с наступлением темноты. Когда мы приблизились к экватору, большая медведица поднялась так высоко над северным горизонтом, что мы уже боялись, как бы ни показалась полярная звезда, встречающая того, кто пересекает экватор с юга. Но посад подул с северо-востока, и большая медведица опять сползла вниз. Древние полинезийцы были замечательными навигаторами. Днем они ориентировались по солнцу. Ночью по звездам. Поражают их познания о небесных телах. Они знали, что Земля круглая. У них были свои слова для таких сложных понятий, как экватор, эклиптика, северной и южной тропики. Жители Гавайских островов вырезали на бутылочных тыквах карты прилегающих областей. На некоторых других островах карты сплетали из прутьев, обозначая раковинами жемчужниц острова, а прутьями — течения. Полинезийцы знали пять планет. Они называли их блуждающими звездами, в отличие от настоящих звезд, 300 из которых дали свои названия. Хороший навигатор в древней Полинезии отлично знал, где в разные времена года покажется с приходом темноты та или иная звезда, как она перемещается за ночь. Полинезийцы запоминали, какие созвездия кульминируют над данным островом. И случалось, он носил то же название, что звезда, которую из ночи в ночь, из года в год, можно было наблюдать над ним. Глядя на звезды, полинезийцы определяли, как далеко на юг или север забрались они во время плавания. Исследовав и покорив ближайшие к Америке архипелаги, они из поколения в поколение поддерживали связь между отдельными островами. По преданию, когда вожди и стоите, отправлялись в гости на Гавайские острова, лежащие в двух тысячах морских миль к северу и на несколько градусов западнее, Кормчий сперва правил по Солнцу и звездам прямо на север, пока звезды у него над головой не говорили ему, что он достиг широты Гавайского архипелага. Тогда он поворачивал под прямым углом и шел на запад, пока птицы и облака не указывали ему цель. Откуда у полинезийцев такое знание астрономии? Откуда тщательно разработанный календарь? Во всяком случае, нет меланезийских или малайских народов на Западе. А вот у белых бородатых людей, которые передали свою замечательную культуру ацтекам, майя и инкам в Америке, был сходный календарь и такое знание астрономии, каким никто в Европе не обладал в ту пору. В Перу, где южноамериканский материк спускается к Тихому океану, по сей день в песчаной пустыне можно увидеть древнюю астрономическую обсерваторию. Памятник времен все того же таинственного народа, который высекал исполинских идолов, строил пирамиды, разводил батат и бутылочную тыкву. 2 июля мирному созерцанию звездного неба пришел конец. Вместо слабого Норд-Оста подул сильный ветер, и пошли высокие волны. Ночью при свете яркой луны мы лихо неслись вперед. Чтобы определить скорость, мы считали, за сколько секунд плод проходит мимо щепки, брошенной в воду у носа. И вот оказалось, что Контики, так сказать, побил свой личный рекорд. Обычно мы, выражаясь нашим языком, шли со скоростью 12-18 щепок. Теперь же достигли 6 щепок. И за кормой вихрилась сверкающая попутная струя. Четыре человека крепко спали в бамбуковой хижине. Тортстейн стучал телеграфным ключом в своем углу. Я нес вахту на руле. Близилась полночь, когда я увидел нагонявшую нас сзади громадную волну, гребень которой терялся за пределами поля зрения. А сразу за ней пенились еще два таких же исполинских вала. Если бы мы только что не прошли это место, я был бы уверен, что это высокие буруны над коварной банкой. Первый вал могучей стеной катился за нами в свете луны. Я крикнул товарищам, чтобы побереглись, и повернул плот, готовясь принять удар. Вот волна настигла нас. Плот вильнул кормой и взмыл над гребнем, который только что обрушился так, что все кругом клокотало и пенилось. Мы лихо перевалили через бурлящую крутоверть, пропуская под собой могучий вал. Нос плота задрался, и мы кормой вперед покатились вниз широкую ложбину, а там уже наступала следующая стена. Снова мы легко взмыли вверх и срезали гребень вала, приняв на себя сверкающий каскад воды. Удар развернул плот боком, и уже не было времени повернуть его обратно. Третья волна догнала плот Над клочьями пены выросла блестящая стена и начала рушиться. Не видя другого выхода, я ухватился покрепче заторчавший из крыши бамбуковый шест и затаил дыхание. Нас бросило вверх, и все скрылось в кипящем водовороте. В следующую секунду Контики вынырнул на поверхность и медленно заскользил вниз, по отлогому скату волны. И сразу море угомонилось. Три исполинских вала умчались вперед, а за кормой у нас в лунном свете качались, вытянувшись цепочкой кокосовые орехи. Последняя волна здорово тряхнула нашу хижину. Так что Тортстейн в своем радиоугле шлепнулся на пол, да и остальные проснулись от устрашающего грохота и пробившихся снизу и сбоку холодных струй. В палубном настиле на носу слева зияла дыра, водолазную корзину сплющила об ревна, но все остальное было в сохранности. Мы так и не смогли выяснить, откуда явились эти могучие валы, разве что они были вызваны довольно обычными для этой области колебаниями океанского дна. А два дня спустя мы попали в первые сначала начала плавания шторм. Началось с того, что посад вдруг стих. А к легким, как пух, посадным облачкам в бездонной сине над нами присоединилась, выйдя из южного горизонта, плотная черная туча. Отовсюду стали налетать неожиданные шквалики, и рулевой никак не поспевал за ними. Только развернет корму к ветру и наполнит парус, как новый порыв с другой стороны, сминает гордую дугу и обмякший парус неистово бьется, угрожая целости людей и груза. Внезапно на смену шкваликам подул со стороны тучи устойчивый ветер. Черные пряди нависли над плотом. Одновременно ветер стал крепким, переходящим в штормовой. Не успели мы оглянуться, как волны кругом достигли высоты пяти метров, а отдельные гребни шипели в шести, даже в семи метрах, над ложбинами, вровень стопам нашей мачты. Согнувшись в три погибели, мы под вой и свист ветра в штагах выбрались из поскрипывающей хижины на палубу. Чтобы защитить радиостанцию, мы накрыли хижину сзади и слева парусиной. Все, что лежало на палубе, хорошенько принайтовили, парус спустили и закрепили нореи. Под сумрачным небом и океан стал темным и грозным, и куда ни глянь, всюду белели барашки. Плочья пены длинными полосами расписали валы в направлении ветра. И всюду, где рушились гребни, на истине черной поверхности бурлили зеленые шрамы. Ветер подхватывал брызги и нес соленый дождь. И когда каскады тропического ливня принялись хлестать океан, струйки, стекавшие у нас по лицу, тоже казались солоноватыми на вкус. Полуголые, продрогшие. Мы возились на палубе, готовя плот к схватке с штормом. Естественно, мы волновались, даже слегка оробели, когда увидели грозную тучу и ощутили ее дыхание. Но вот разыгрался шторм. И оказалось, что контики играючи перелетают через любую волну. И поединок с непогодой вылился в увлекательный спорт. Мы любовались яростью океана, с которой наш плот лихо справлялся, пробкой взлетая на гребне волн так, что бушующая стихия все время на несколько дюймов не дотягивалась до нас. В шторму океана было много общего с горами, как будто буря застигла нас среди голых седых вершин. Хотя мы находились в сердце тропиков, пляска плота на волнах, вихрях водяной пыли напоминала нам скоростной спуск по исчерченному сугробами склону. От рулевого в такую погоду требовалось предельное внимание. Когда гребень волны поднимал нос плота, корма зависала в воздухе, чтобы в следующую секунду шлепнуться вниз и карабкаться на очередной вал. И если этот вал настигал нас прежде, чем предыдущая волна отпустила нас, могучие каскады с грозным ревом обрушивались на рулевого. Но тут же корма опять взмывала вверх, и бурлящая вода уходила в щели меж бревен, словно сквозь сито. Мы подсчитали, что при обычной погоде, когда интервал между волнами составлял в среднем 7 секунд, корма принимала в сутки около 200 тонн воды которое мы почти не замечали, потому что она спокойно омывала босые ноги рулевого и также спокойно уходила вниз, между бревнами. Во время шторма на корму обрушилось за сутки больше 10 тысяч тонн воды, каждые 5 секунд от нескольких десятков литров до 2-3 кубометров, когда и больше. С грохотом гребень падал на бревна, и рулевой оказывался по пояс в воде, чувствуя себя так, будто попал в бурную горную реку. Плот на секунду словно замирал на месте, весь дрожа. Но тут же беспокойный груз, бурля, не извергался в море. Герман то и дело выскакивал со своим анемометром из хижины, измерял силу шторма, иногда даже карабкался на качающуюся мачту, чтобы высоченные волны не мешали. Только через сутки шторм понемногу сменился крепким ветром. Море по-прежнему кипело, и мы быстро шли на запад, почти все время под дождем. Наконец ветер стих, зато рыба казалась осатанела. Море вокруг плота кишело акулами, тунцами, корифянами. У самых бревен мелькали ошарашенные бониты. На глазах у нас развернулась ожесточенная борьба за существование. Крутые спины вспарывали поверхность воды и ракетой неслись одна за другой. Поминутно в волнах расплывались густые пятна крови. Схватка шла главным образом — между тунцами и корифенами, причем корефена шла большими косяками и двигалась куда более прытко, чем обычно. Нападали тунцы. Глядишь, летит по воздуху 70-80-килограммовая зверюга, зажав в зубах кровавую голову корифены. Но хотя с каждой минутой становилось все больше корифен, зияющий раной в передней части спины, лишь некоторые из них спасались бегством, преследуемые тунцами, косяк в целом не отступал. Порой на акул находило бешенство. Они бросались на огромных тунцов и расправлялись с ними. Мирные лоцманы словно в воду канули. То ли их сожрали разъярённые тунцы, то ли они попрятались в щелях между брёвнами, а, может быть, просто улепетнули подальше от пуля битвы. Опустить голову в воду и посмотреть, куда они подевались, мы как-то не решались. Пройдя на корму по сугубо личному делу, я пережил немалый испуг после чего от души смеялся над собой. Мы давно привыкли к волнам в нашем ватер но когда вместе с волной меня шлепнуло сзади что-то большое, увесистое и холодное, я перестал соображать. И опомнился уже на штаге, по которому лес вверх, не сомневаясь, что на ягодице у меня висит акула. Корчась от смеха, рулевой Герман рассказал, что мне влепил хороший шлепок, здоровенный тунец, килограммов на семьдесят. Потом и Герман, и сменивший его Тортстейн, видели, как тот же упитанный баловник норовил вскочить на корму вместе с волной. Дважды он был уже на бревнах, но оба раза срывался за борт прежде, чем мы успевали поймать скользкую тушу. Одна волна внесла прямо на палубу ошалевшую толстую бониту. С этой добычей и пойманным накануне тунцом мы решили порыбачить, чтобы навести хоть какой-то порядок в окружающем нас кровавом хаосе. Слово дневнику. первый схватила крючок и была извлечена на палубу шестифутовая акула. Только крючок забросили снова, его заглотила восьмифутовая акула, и мы вытащили ее. Опять забросили крючок и опять подцепили шестифутовую акулу, уже подтянули к бревнам, но тут она сорвалась и ушла. Тотчас закинули снова, и началась схватка с восьмифутовой акулой. Мы втащили ее голову на бревна, но тут она перекусила все четыре жилы стального тросика и нырнула в глубину. Привязали новый крючок и вытащили на палубу семифутовую акулу. Теперь уже было опасно продолжать лов со скользких бревен на корме. Ведь три акулы, которым давно полагалось испустить дух, все еще бились и щелкали зубами. Мы перетащили их за хвост на нос и вскоре клюнул здоровенный тунец с которым нам пришлось повозиться больше, чем с любой акулой, чтобы извлечь его из воды. Он оказался таким тяжелым, что никому из нас не было под силу поднять его за хвост. А море по-прежнему кишело мечущимися рыбьими спинами. Еще одна акула попалась на крючок, но сорвалась, прежде чем мы смогли ее вытянуть. Зато потом мы успешно втащили на плот шестифутовое акулу. За ней последовало пятифутовое Снова попалась шестифутовая и мы ее вытащили, забросили опять и вытянули семифутовую акулу. После этого, куда ни ступи, на каждом шагу лежали акулы, которые судорожно колотили хвостом по палубе или стенкам хижины и яростно щелкали зубами. Усталые, измотанные после шторма, мы совсем запутались. Какие акулы уже сдохли, какие могли еще сомкнуть свою пасть, если их заденешь, и какие, сохранив силы, Стерегли нас зелеными кошачьими глазами. Пять часов мы сражались с акулами и с тяжелым тросом. Наконец устали и сдались. К этому времени вокруг нас на палубе валялось девять акул. На следующий день было меньше тунцов и корифен, но акул не убавилось. Мы снова начали их вылавливать, но вскоре бросили, поняв, что стекающая с плота свежая акулья кровь только привлекает новых хищниц. Тогда... Мы выбросили в море все акульи туши и смыли с палубы кровь. Бамбуковые циновки были изодраны клыками и жесткой шкурой акул. Мы отправили за борт те из них, которые сильнее всего пострадали, и настелили новые, чистые, золотистые из запаса, сложенного на носу. В эти дни, ложась вечером спать, мы с закрытыми глазами продолжали видеть кровь и свирепые хищные акульи пасти. В ноздрях прочно засел запах акульего мяса. Кстати, это мясо можно было есть, оно напоминало треску. Если сутки вымачивать его в морской воде, чтобы удалить аммиачный привкус. Но бониты и тунцы были несравненно вкуснее. Впервые за все плавание я услышал, как кто-то из ребят, ложась вечером спать, заметил, что хорошо бы вытянуться на траве под пальмами на островке а то уже надоели эти волны до да холодной рыбины. Погода, хотя и улучшилась, не была такой устойчивой, как прежде, то и дело внезапные резкие шквалики приносили бурные ливни, которым мы только радовались, потому что запасенная нами пресная вода протухла и отдавала болотом. В сильный дождь мы собирали воду с крыши, а сами выстраивались на на палубе, наслаждаясь возможностью смыть себя всю соль. Рыбки-лоцманы суетились под плотом, как прежде. То ли наши старые знакомые, то ли новые спутники, приставшие к нам после побоища. поди угадай. 21 июля вдруг опять заштелело. Стояла духота, полная безветрия. А по прошлому разу мы уже знали, чем это грозит. И в самом деле после сильных шквалов с востока, запада и юга установился крепкий южный ветер и снова из-за моря появились грозные черные тучи. Герман поминутно измерял скорость ветра, и прибор уже показывал 14-16 метров в секунду. Внезапно спальный мешок Тортстейна улетел за борт. Дальше все происходило куда быстрее, чем об этом можно рассказать. Герман попытался схватить мешок на лету, сделал неверный шаг и сам упал в воду. Сквозь плеск волн мы услышали слабый голос, зовущий на помощь. Потом увидели слева от плота голову Германа и машущую руку, а в море вокруг него извивалось что-то зеленое и непонятное. Он напрягал все силы, борясь с высокими волнами, которые отнесли его от плота. Тортстейн, он в это время стоял на руле, и я, чем-то занятый на носу, первыми заметили Германа и похолодели от ужаса. С криком «Человек за бортом!» мы бросились к спасательным средствам. Остальные из-за шума волн даже не слышали голоса Германа, но все как один выскочили на палубу. Герман отлично плавал, и хотя нам было ясно, что дело идет о жизни и смерти, мы всей душой надеялись, что он сумеет догнать плод. Тортстейн, стоявший ближе всех, кинулся к бамбуковому вороту, на котором был намотан конец от спасательной лодки. Но конец заело. Первый и единственный раз за все плавание. Все решали секунды германа отнесло к корме теперь его единственной надеждой было подплыть к рулевому веслу и зацепиться за него увы он попытался поймать лопасть но она ушла вперед и вот он уже барахтается там откуда нам еще ни разу не удавалось что-нибудь выручить пока мы с бенгтом спускали на воду лодку кнутый эрик попытались бросить герману спасательный жилет который висел наготове на углу крыши Но в этот день напор ветра был таков, что, как они не старались, жилет относила обратно на плот. Одна тщетная попытка следовала за другой, а Герман уже был довольно далеко. Как ни силился он не отстать, с каждым новым порывом ветра расстояние росло. Он понял, что просвет будет неумолимо расти, но еще продолжал надеяться на лодку, которую нам, наконец-то, удалось столкнуть в воду. Пожалуй, без тормозящего линия мы сумели бы пробиться к нему навстречу. Но возникал вопрос, сможет ли лодка потом догнать контики. Так или иначе, втроем на лодке еще можно на что-то рассчитывать, а одинокий пловец в океане заведомо обречен. И вдруг мы увидели, как кнут присел и бросился в воду. Держа в одной руке спасательный жилет, он плыл изо всех сил. Когда голова Германа показалась на гребне, кнута не было видно а когда появлялся Кнут, Герман пропадал из виду. Но вот две головы вместе поднялись на волне. Друзья встретились, и оба крепко держались за жилет. Кнут помахал рукой. Мы уже успели вытащить обратно надувную лодку и теперь принялись лихорадочно выбирать линь спасательного жилета, не спуская глаз с темного силуэта, который корчился в воде позади наших друзей. Когда Кнут еще только пробивался к Герману, Загадочное чудовище крепко его напугало, высунув из воды темно-зеленый треугольник. Один Герман знал, что это не акула и не какой-либо другой хищник, просто наполненный воздухом угол непромокаемого спального мешка. Впрочем, мешок недолго плавал, после того, как мы благополучно вытащили Германа и кнута на плод. Тот, кто похитил его, явно упустил добычу по цене «Спасибо, что меня не было внутри» сказал Тортстейн и занял свое место у руля. А вообще-то в тот вечер мы не были расположены острить. Еще долго нас не покидало чувство ужаса. Правда, к нему примешивалась благодарность проведению за то, что нас на борту по-прежнему шестеро. И Кнут услышал немало добрых слов, не только от Германа, от всех нас. Впрочем, долго размышлять над случившимся было некогда. Небо опять почернело. Ветер дул все сильнее. И еще до ночи мы встретили новый шторм. Теперь спасательный жилет плыл на длинном линии, за кормой плота. И если кого-нибудь вдруг снесет за борт, будет за что ухватиться. Потом спустилась ночь. И в кромешном мраке мы уже ничего не видели, только слышали, как зазывает в снастях ветер, под напором которого хижина скрипела так, что казалось, она вот-вот улетит. Но хижина была накрыта брезентом и хорошо укреплена растяжками. Мы чувствовали, как контики взлетает на шипящих гребнях. При этом бревна ходили ходуном, будто клавиши пианино. Нас всегда удивляло, почему из широких щелей между бревнами не бьет фонтаном вода. Хотя они работали, словно могучие мехи, качая влажный воздух. Пять суток шторм чередовался с крепким ветром. Море вспахали глубокие боросты полные водяной пыли. Сорвана из гребней бурлящих серо-голубых валов, словно сплющенных могучими порывами ветра. Наконец, среди туч появились синие просветы, а затем зловещие черные тучи и вовсе уступили место вечно побеждающему синему небу. Шторм прошел дальше. На память о себе он оставил поломанное весло и лопнувший парус. Гуары оборвали канаты снизу и болтались между бревнами. Но сами мы и весь наш груз были в полной сохранности. Два шторма заметно расшатали плот. Большая нагрузка на крутых волнах растянула канаты, а непрерывное трение заставило их глубоко врезаться в бальцевую древесину. Мы были рады, что последовали ингским образцам, а не воспользовались стальным тросом, который в шторм попросту перепилил бы все бревна. И возьми мы для основы высушенную бальсу с максимальной плавучестью, Плод давно затонул бы под нами, пропитавшись морской водой. А так сок свежесрубленных стволов играл роль пропитки, которая не пускала воду внутрь. Правда, крепления настолько ослабли, что приходилось следить, как бы нога не угодила в щель между бревнами, где ее вполне могло раздавить, когда бревна сталкивались с огромной силой. На носу и на корме, где не было настила, приходилось пружинить ногами, когда мы стояли на двух соседних бревнах, К тому же на корме, обросшие влажной зеленью бревна, были скользкими, как листья банана. И хотя мы протоптали тропку, а для рулевого положили широкую доску, не так-то просто было устоять на ногах под ударами волн. Один из девяти стволов великанов с левого борта день и ночь глухо бился о поперечины. И отчаянно скрипели канаты вместе с крещением мачт, которые опирались каждое на свое бревно и все время качались не в лад. Кормовое весло мы скрепили длинными шинами из твердого мангрового дерева, а Эрик и Бенгт выступили в роли парусных мастеров. И вот уже голова Контики опять решительно смотрит в сторону Полинезии, и руль приплясывает на присмирявших волнах. Только гуары не хотели работать, как прежде. Ведь нижние крепления лопнули, поэтому гуары не могли противостоять напору воды и болтались под платом туда-сюда. Добраться до канатов снизу было невозможно. Они совсем обросли. Сняв палубный настил, мы обнаружили, что из главных канатов, скреплявших основу, лишь три не выдержали. Да и то их перетерло неудачно уложенным грузом. Сразу было видно, что бревна впитали изрядно воды. Зато груз в целом убавился и выходило примерно так на так. Мы уже израсходовали большую часть провианта, и пресной воды, а радисты, кроме того, заметно сократили запас сухих батарей. Подводя итоги после шторма, мы заключили, что плот не утонет и не рассыплется на отрезке, который еще отделял нас от островов. Теперь нас больше всего занимала совсем другая проблема. Каким будет финиш нашего путешествия? Контики будет упорно пробиваться на запад, пока не боднет носом скалу или что-нибудь еще что преградит нам путь. Но плавание можно считать законченным лишь после того, как вся команда благополучно высадится на один из многочисленных полинезийских островов. Пока что невозможно было сказать, где именно плод пристанет к суше. Мы находились одинаково далеко от Маркизского архипелага и от островов Туамото, и вполне могли пройти между ними, не увидев ни того, ни другого. Ближайший из Маркизских островов был в трехстах морских милях на северо-запад, ближайшие из группы Туамоту в трехстах милях на юго-запад, а ветер и течения в основном держались западного направления. Между прочим, на северо-западе ближе всех был Фатухива, тот самый лесистый горный островок, на берегу которого, живя в свайной хижине, я услышал яркие рассказы старика о главном боге его племени — Тики. Если контики прибьет к этому берегу, я встречу немало знакомых, но старик вряд ли будет среди них. Он, наверное, давно покинул этот мир. В душе надеясь увидеть самого Тики. Да, если нас понесет к Маркизскому архипелагу, мои друзья убедятся, что там от острова до острова довольно далеко, и волны с ревом разбиваются об отвесные скалы. Вся надежда на узкие долины, заканчивающиеся тесными бухтами. Если же мы пойдем к Туамоту, там острова Густо рассыпаны на большой площади. Правда, этот архипелаг еще называют низкие или опасные острова, потому что он весь сложен из кораллов, представляя собой коварные рифы и поросшие пальмами атоллы, которые возвышаются всего на 2-3 метра над поверхностью моря. Кольцевые рифы ограждают барьером каждый атолл, затрудняя судоходство в этой области. но хотя Туамоту сооружены коралловыми полипами, а Маркизские острова представляют собой потухшие вулканы, оба архипелага населяет один и тот же полинезийский народ. Тут и там вожди считают тики родоначальником. Уже 3 июля, когда до Полинезии была еще тысяча миль, природа подсказала нам, как она некогда подсказывала первым выходцам из Перу, что впереди в океане где-то лежит суша. Покинув берег Перу, Мы наблюдали небольшие стаи фрегатов, пока не ушли примерно на тысячу морских миль от материка. Около 100 градусов западной долготы они исчезли, и после этого мы встречали кочурок. И вот 3 июля у 125 градусах западной долготы снова появились фрегаты. С этого дня мы часто их видели, когда высоко в небе, а когда над гребнями волн, где они перехватывали летучих рыбок, спасающихся от корифен. Эти фрегаты прилетели не из Америки, оставшиеся у нас далеко за кормой. Их дом был где-то впереди. 16 июля природа послала нам еще более яркое свидетельство. Мы выловили девятифутовую акулу, и та отрыгнула большую непереваренную морскую звезду, которую недавно подобрала у какого-то берега. А на следующий день нас навестили гости прямо из Полинезии. Торжественная минута. Две крупные олуши появились над горизонтом на западе и вскоре очутились над нашей мачтой. Сделали несколько кругов, потом сложили свои полутораметровые крылья и закачались на воде рядом с плотом. Тотчас подскочили любопытные корифены и заметались вокруг плавающих птиц. Однако ни одна из сторон не задевала другую. Первые живые посланцы как бы желали нам добро пожаловать в Полинезию. Вечером олуши не улетали, они остались отдыхать на море, и после полуночи мы слышали их хриплые крики, когда они парили вокруг мачты. Летучая рыба, которую мы теперь собирали на палубе, принадлежала уже к другому, куда более крупному виду, знакомому мне по той поре, когда я ловил рыбу вместе с островитянами у берегов Фатухивы. Трое суток несло нас к этому острову, но тут подул сильный норд -ост и мы повернули в сторону Атолов, Туамоту. плот вышел из южного экваториального течения, и сразу в мире течений начался аэролаж. Сегодня они есть, завтра невесть куда пропали. Течения напоминали невидимые реки, разветвляющиеся в океане. Как течение посильнее, смотришь, и волна покруче, и температура воды на градус пониже. О его направлении и силе мы могли также судить, по разнице между счислимой и действительной позицией нашего плота, ежедневно определяемой Эриком. На самом пороге Полинезии ветер вдруг спал, передав нас слабому течению, которое к нашему ужасу держало курс на Антарктиду. Правда, мертвого штиля не было не только в этот раз, но и вообще за все плавание. А при слабом ветре мы ставили все паруса, чтобы использовать малейшее дуновение. Не было дня, когда бы нас несло обратно к Америке, и самый маленький суточный переход составлял 9 морских миль, около 17 километров. Средняя же скорость была 42,5 морских миль, 78,5 километров в сутки. Но совесть не позволила Пассату совсем бросить нас на финише. Он снова заступил на вахту и принялся подталкивать разболтанный плот, который готовился к завершающему броску в незнакомой части света. С каждым днем росло количество морских птиц, бесцельно круживших над нашим плотом. Однажды вечером, когда солнце готовилось нырнуть в море, мы заметили, что птицы вокруг сильно прибавили ходу. Не замечая ни нас, ни летучих рыб. С верхушки мачты мы убедились, что, пройдя над нами, птицы дальше летят одним курсом. То ли им сверху было видно что-то, чего мы не могли разглядеть, то ли они просто следовали инстинкту. Во всяком случае, они целеустремленно летели к ближайшему островку, к своим гнездам. Мы повернули кормовое весло, чтобы плод шел туда же, куда исчезали птицы. И после того, как стемнело, мы слышали крики отставших, которые шли под звездным небом тем же курсом, что и плод. Ночь выдалась чудесная. В третий раз после нашего старта была почти полная луна. На следующий день в воздухе над нами стало еще больше птиц. Но на этот раз нам не надо было дожидаться вечера, чтобы они указали путь. Это сделало за них появившееся над горизонтом неподвижно стоящее облако. Остальные облака легкими хлопьями возникали на небе на востоке, увлекаемые пассатом, пересекали небосвод и исчезали за краем моря на западе. Так вели себя пассатные облака, когда я познакомился с ними на Фатухиве. И ту же картину мы день и ночь наблюдали в небе над Контики. Одинокое облако над горизонтом на юго-западе не трогалось с места, торчало, будто столб пара, пропуская мимо посадные. По не такие неподвижные облака называют кумулонимбус. Полинезийцы этого не знали. Зато они знали, что под такими облаками находится суша. Тропическое солнце раскаляет песок, Получается восходящий поток горячего влажного воздуха, который, достигнув более холодных слоев атмосферы, конденсируется. Мы правили на это облако, пока оно не скрылось после заката. Ветер был ровный и с закреплённым рулём контики, как всегда в хорошую погоду, сам держал курс. Теперь задачей вахтенного было сидеть, сколько хватит выдержки, на истёртой до блеска дощечки на мачте высматривая признаки Земли. Всю ночь в воздухе над нами стоял оглушительный птичий крик, и с неба светила почти полная луна.